Глава 50. -я. Пламя амбиций. В самой высшей Академии x царила одна атмосфера, а за её пределами совершенно другая. Кто-то отнёсся к прошедшему отбору со всей серьёзностью, кто-то не придал ему особого значения, но в восемь участников не попало несколько очень мощных держав. Поначалу сами студенты на этом не слишком зацикливались, но как только о результатах стало известно за стенами Академии, ситуация сразу же резко изменилась. Все государства тут же вышли на связь со своими студентами. «Вы были просто обязаны пройти. Если в этот раз не получилось, то в следующий это задача номер один. Иначе зачем вообще Родина вас туда отправила? Просиживать штаны и ждать, когда вас размажут? Это же самая идеальная возможность прославить свою отчизну. Отсидеться не получится!» Студенты из Империи Версалии других государств сразу же опомнились. Вот он, результат неумения быстро реагировать на изменения ситуации. Стоило придать огласке результаты отбора, как тут же начались вопросы. А разве такая эта страна не сверхмощная держава? Почему же тогда её студентов не выбрали? Неужели так трудно было хотя бы затесаться в чужие ряды? В высшей академии X почти у каждой страны имелось своё сообщество земляков, но пройти отбор в полном составе только лишь из своих удалось лишь обиданцам до да моноразцам. Ну и можно было считать, что асланцам. Вот вам и результат через чур высокого самомнения. Зато с Солнечной системой всё вышло совершенно наоборот. Пусть влияние ей не хватает, но вот умение быстро приспосабливаться к обстоятельствам её студентам не занимать. Один предварительный рейтинг чего стоит. Династия королей Эльера забралась на третье место. С таким раскладом остальным уже было точно не до выпендрёжа. Но, безусловно, у прохождения отборочных имелась и тёмная сторона. Это не только повышало статус участников, но и приковывало к их персонам взоры всего мира, как достоинством и недостатком. И теперь малейшая плашность могла повлечь за собой самые серьезные последствия. Не зря же говорят, что лучше отсидеться в тени, чем вылезти на свет и выставить себя на посмешище. На этот раз руководство Академии затеяло что-то по-настоящему масштабное. Все команды уже узнали реакцию своих стран и получили от них указания. Правительства пообещали максимальную поддержку и выразили надежду дождаться от своих участников звания сильнейшей команды. Пусть на деле это звание – обычная номинальность, зато оно сможет вдохновить на подвиги молодых соотечественников-победителей. Почет необходим военным как воздух. Только тогда они могут сражаться, приумножая славу своей родины. Конечно, когда стал известен список команд участников, больше всего споров вызвали короли Лиера и Саламандры ван Два землянина? Руководство Академии решило поиздеваться над остальными? Или это политический заговор? Всем было прекрасно известно, что из себя представляет земля и какой у выходцев оттуда может быть уровень. То есть этого достаточно, чтобы стать капитаном команды, прошедшей отбор? Но почему же тогда не смогли пройти ни Империя Версаль, ни Республика Моахи? Если эти двое опозорятся, то они ещё до объявления результатов утонут в слюне, который будет фонтанировать гневная толпа. Соревнования ещё не начались, а споры уже накалились. Кто-то сгорал от ожидания... Кто-то терзался сомнениями, кто-то никак не мог смириться со сложившимся раскладом. А в самих командах тем временем полным ходом шла интенсивная подготовка. Даже дураки и те понимали, что они ступили на дорогу, с которой нет возврата. Конечно, в итоге их может ждать слава и почёт, но стоит оступиться, показать свою несостоятельность, и это будет верхом позора. Даже исполненные самоуверенности обеданцы взялись за дело пуще прежнего. Хотя нужно признать, что при всем своём самодовольстве они действительно обладали поистине ужасающей мощью. Тем более после того постыдного поражения они уже не могли допустить повторения прошлой ошибки. Что касается Али Вейдуса, несмотря на юность, он смог сохранить свою фирменную невозмутимость. Но с другой стороны, чему тут удивляться, когда бразды правления в команде взял на себя его старший брат Марс? Посещение занятий никто не отменял. Подготовкой занимались после... во внеурочное время первый тур соревнований должен был состояться на следующих выходных турнирная сетка уже была известна династия королей против звёздной силы соколы против убийцы богов саламандры против ледяного пламени слава императора против тёмных волков два боя в субботу и два в воскресенье вся академия погрузилась во взбудораженное предвкушение начало предстоящего турнира ждали гораздо больше, чем предыдущего Всё-таки дуэли один на один – это всего лишь турнир понтов, где по большому счёту можно показать только свои личные умения и ничего больше. А сейчас, когда командная модель сражения стала ведущей в Академии, индивидуальные способности отдельного бойца отошли на второй план. Но если только этот боец не из тех отчаянных, кто планирует посвятить себя профессии киллера, террориста-одиночки и всего такого в этом духе. Как только стала известна турнирная сетка, Саламандры сразу же приступили к сбору информации о команде соперника. Айцал, как главное в этом деле, подошла к нему очень профессионально. Основной боец ледяного пламени – Дзянь Цзэхао. Раньше я уже наводил о нём справки. Его все звали Безумцем, когда он только поступил в Академию. Этот парень из тех сумасшедших эквитанцев, у которых вообще нет тормозов. Бросается в бой с максимальным энтузиазмом, отлично сдаёт темп сражения и поддерживает боевой настрой всей команды. Как правило, исполняет роль основной атакующей силы. Владение мехом, можно не сомневаться, доведено до совершенства. Их способность Б уровня. Информация проверенная. на в течение последних двух лет он постоянно находился на выполнении заданий от Академии, участвовал в самых разных испытаниях, поэтому того, что нам известно, уже недостаточно. Сообщила Айцао. На ней лежала огромная ответственность по сбору всевозможной информации о противниках. Айсон пока неустанно следовал за ней. Вообще, в самом начале он думал, что оседит в самых низах Академии, ему и в голову не могло прийти, что он досидится до такого. И пусть он считался всего лишь запасным бойцом Саламандр, зато на родине он уже получил самую высокую оценку и смог прославить свою альма-матер на всю Федерацию Земляного Червя. Ему самому во всё это верилось с трудом, но он понимал, что на этом ни в коем случае нельзя останавливаться. Нужно продолжать усердно работать. Вольф и Кот, наши старшекурсники, О них намного известно. В повседневной жизни ничем не выделяются, но в сражении одни из сильнейших во всей Федерации ледяных облаков. По крайней мере, гораздо сильнее Роддингтона. Они обладатели классических замораживающих способностей, к тому же с высочайшим уровнем владения. Начальный ранг уровня Б. Братья Шэн, выдающиеся персонажи у себя в стране. До приезда Цзянь Цзэхау они считались краеугольными камнями, опорой Аквитании здесь, в Академии. По отдельности... Это бойцы высшего класса, но если они объединятся, то это будет уже нечто гораздо круче. Обладают огненными способностями, плюс, кажется, способны устанавливать друг с другом постоянную ментальную связь. В эффективном взаимодействии с этими братишками никто не сравнится. Что касается Лин Лу Ю, то она присоединилась недавно. «Ролан Гарас должно быть в трауре после неудачи своих представителей», — с улыбкой сообщила Ай Цао. «Ролан Гарас претендовал на звание мира и элиты». По правде говоря, эта планета, процветающая за счёт иммиграции и привлечения талантов, развивалась далеко не благодаря военным. К тому же, их собственных курсантов Высшей академии X было ничтожное количество. Безусловно, жители Ролангара соотличал высочайший уровень образованности и одарённости. Среди них не было и не могло быть так называемых нюзов. того, нельзя было обозначить и наивысший пик их возможного развития. Скорее всего, Лин Ло Ю решила присоединиться к Ледяному Огню именно после ухода Ай Цао. Так она могла бы показать, на что способна. По слухам, Мо Лин была у них в запасных. Они с Ло Ю вошли в команду, поскольку Ай Цао Сноу Ли выбрали для себя другой вариант. Ледяное пламя среагировало практически моментально. Принятие в состав Лин Ло Ю и Мо Лин должно было обеспечить им симпатии и всестороннюю поддержку Ролан Гарреса. Хотя поведение Дзянь Захао и казалось дерзким и даже отчаянным, на самом деле к решению вопросов он подходил со всей невозмутимостью и хладнокровием. АЙЦАО показал ещё подборку материалов о будущем противнике, видео с личными и командными сражениями. Однако теперь, когда составы команд уже успели переформироваться, на эти записи уже нельзя было полагаться полностью. Всё-таки слишком много произошло изменений. Что касается времени на обкатку, то его было немного и немало. В любом случае, с их уровнем проблем с этим возникнуть было не должно. Всё это нам исключительно для справки. Настоящую силу противников мы сможем увидеть как минимум только после начала поединка с ними. А пока самое главное — это сработаться между собой и довести всё, на что мы способны, до максимума. Подытожила девушка.